Глава 111. Квартира Донны не ярко освещена, из динамиков льётся волшебный голос Стиви Вандера. Крису хорошо и спокойно, он снял ботинки, подобрал под себя ноги. Донна наливает ему стакан вина. Спасибо, Донна. Всегда рада. Отличная рубашка, кстати, сказать. Ну, спасибо. Цапнул, что подвернулось. Крис улыбается Донне. И Донна отвечает улыбкой. Донна предчувствует, к чему идёт дело, и очень этому рада. "Мам?" Донна показывает ей бутылку. "Спасибо, милая, выпью". Донна наливает стакан вина матери, сидящей на диване рядом с Крисом. "Честное слово, вас можно принять за сестёр Патрис", говорит Крис. "И не потому, что Донна выглядит старше своих лет". Донна морщится, расмишив Патрис гримасой. Мадонна мне говорила, что вы очаровательны. Крис не в силах сдержать восторга, отставляет стакан. Извините, кто это говорил? Мадонна потрис подбородком указывает на дочь. Крис переводит взгляд на Донну. Твоё полное имя, Мадонна? Только попробуй меня так назвать, я тебя шокером. грозит Донна. Дело того стоит, отвечает Крис. Потрис По-моему, я в вас влюбился. Донна закатывает глаза и берёт пульт. Так мы будем смотреть Джейсона Ричи. Конечно, конечно, рассеянно отзывается Крис. А чем вы занимаетесь, Патрис? Я учительница в начальной школе, отвечает она. Правда? восхищается Крис. Учительница, поёт в хоре, любит собак, вспоминает он достоинство своего идеала. Донна смотрит Крису в глаза. А по воскресеньям она поёт в хоре. Крис, не выдержав её взгляда, отворачивается к Патрис. Может, мой вопрос покажется вам смешным, Патрис, но вы любите собак? Патрис отпивает вина. Ой, аллергия. Крис кивает, делает глоток и почти незаметно салютует стаканом Донне. Два из трёх, совсем неплохо. Он радуется, что надел синюю рубашку на пуговицах. А как твоё свидание? обращается он к Донне. Я говорила, что у меня свидание, но не говорила, что моё, отвечает Донна. У неё звонит телефон. Донна смотрит на экран. Это Элизабет. Спрашивает, свободны ли мы завтра утром. Ничего срочного. Наверняка раскрыла дело. Донна смеётся. Она надеется, что у её друзей всё в порядке.